кресты. Антонов встал с места и, приподняв платок, переложил его с ординами влево. Веню увидел, что под платком лежали приготовленные раньше квадратики, аккуратно нарезанные из бумаги. Боцман подсчитал 43 квадратика. На трёх квадратах Антонов поставил по кресту карандашом. Быстро и ловко скатал бумажки меш ладонями в трубочки. видно, это дело ему было привычно. Матросы молча смотрели, не отрываясь, на руки Антонова. Юнга, дай твою шапку, ты ещё безгрешный. Веню подставил без козырку дном вниз, и Антонов бросил в шапку юнге одну за другой маленькие трубочки вслух считая: 43. Так? Так. Юнга, трищи. Юнган начал трясти шапку, словно сеял через сито муку, тряс так до конца этой торжественной церемонии. "Подходите, братишки, по порядку, без суеты", предложил Антонов. Никто не решался первым вынимать жребий. "Пускай Макраусинк тянет первый, ему не втерпёшь", крикнул кто-то. "Не", кратко ответил шлюпочный мастер. Веню тряс шапку, заглядывая внутрь, где на дне катались и подпрыгивали трубочки. Нет и не тяни эти братцы время. Пора и к чарке до борщу. Начинай хоть ты, передряга. Передряга решился, вынул, не глядя в шапку трубочку, развернул пустой. После передряги вытянул жебе Иван Степенный и тоже пустой. Теперь дело пошло быстро. Каждый торопился испытать счастье. Я освободиться от досады ожидания. Долго выходили пустые номера. В шапке оставалось 17 номеров, когда бывший котельщик с завода Берда достал из шапки первый жребий с крестом. Первый крест достаётся Петру Сумгину. Писарь, пиши. Записали, провозгласил Антонов и показав всем квадратик с крестом. Написал на обороте «Сумга». Вслед за сумгиным жребий с крестом Достал молодой матрос с курчавой челкой Кандибовером, зачесанный на лоб. Он, увидев метку на своем жребии, Растерянно огляделся и захохотал. «Чему рад?» — прикрикнул на матроса Антонов. «Обрадовался, дурень, счастью!» Тут со скамьи поднялся Макроусенко. Матросы зашумели. «Чему рад?» Не только те, кто мог вытянуть жребий с крестом, но и те, кто уже вытянул пустой. Все устремили на шапку Венни нетерпеливые взоры. — Юнга, тряси! Что, руки у тебя отсохли? Но Венни, если б даже он и не хотел, все равно тряс бы шапку. Руки у него дрожали. Макроусенко зажмурился и, достав из шапки жребий, протянул, не развертывая Антонову. Нет, ты сам разверни. Макраусенко развернул бумажку. Крест. Ах ты! воскликнул всхлипнув Макраусенко, и так жалостно, что все матросы, кроме Антонова, громыхнули раскатистым смехом. Третий крест достался шлюпочному мастеру Макраусенко Тарасу. Писарь, запиши. И Антонов написал на третьем жребии с крестом макроус. Записали. Юнга, перестань трясти. Руки дяденьки трясутся. Высыпай, что осталось на стол. Антонов пересчитал вытряхнутые из шапки трубочки. 15 жребиев. Матросы внимательно следили за руками боцмана, пока он развёртывал до последнего и показывал пустые жребии. К Макроущенко со всех сторон тянулись руки, протягивая булавки. Макроущенко взял одну и приколол Георгия рядом с медалью. Правильно судили друзья. Правильно, правильно. Каваллеры, слушай меня! Зычно навеся рейд, загремел Антонов. Нечего вам здесь, что де у меня знак, а у тебя дне нет. Смотрите в глаза товарищам смело и ясно, как раньше смотрели. С крестом или нет на груди, будем стоять за Севастополь, за Россию, за русский народ.